Лосгин, стараясь не впадать в ярость из-за этого идиотского спектакля, разлил чай по чашкам. Он догадался, придурочные менты явились к Долинскому с утра пораньше стрясти денег на опохмелку. И почему-то казалось, что мафиози в подобной ситуации вели бы себя хоть самую малость подостойнее. Грей поднялся с крыльца и подошел к столу. По лестнице прошелестели легкие шаги, и на веранду выступил Долинский, свежий, чисто выбритый в деловом костюме. Лужгин поймал себя на том, что рад ему, несказанно. Даже присутствие Грея и Вовки, надежных ребят, не защищало от душноватого запаха опасности, которым двое в плащах уже провоняли все вокруг. «Доброе утро!» сказал Долинский. Слышь, буржой дай денег, ляпнул Тощий. Пока не началось. Могу дать по шее. Долинский уселся и огладил Грея, сунувшего морду ему на колени. Денег принципы не позволяют. Ну вот, закрутился Тощий. Началось. И так всегда. У кого не побросишь все принципиальные. Все по шеям, да по шеям. Как я понимаю, вы тот самый Котов. Тощий выпрямился в кресле и вдруг разительно переменился. Он больше не выглядел дешевым хитрованным, играющим придурка. И нападальщика уже не был похож. Напротив Долинского сидело теперь что-то хищное и смертоносное, острое, как режущая кромка. — Капитан Котов, сержант Зыков, прибыли для выработки плана совместных действий. Но... — Ну, вот и свиделись, наконец-то, — протянул Долинский, то ли ласково, то ли мечтательно. — Рад знакомству, — отчеканил Котов. — Доброе утро, — подал голос Зыков. У него оказался приятный звучный баритон. — Я как вы догадываетесь, Игорь Долинский. А это, позвольте вам представить, Андрей Лузгин, журналист. Он здесь не случайно. Мы в курсе. И, кстати, пусть уж третий ваш покажется. Долинский коротко глянул в сторону кустов. Ветки раздвинулись. Выглянула забоченная морда Вовки. Языков издал странный звук. Не то чихнул, не то подавился. — Нет, мы не в курсе, — по-прежнему сухо и деловито констатировал Кутов. В него на лице не дрогнул ни один мускул. Лузгин, внимательно наблюдавший за реакцией гостей на Вовку, подумал, что капитан дал бы сто очков вперед любому настоящему индейцу. И тут до него дошло. Какой же я идиот! Местная, ночная команда, вот кто эти двое. Вовка убрался обратно в кусты. «Многое становится яснее», — сказал Котов, провожая оборотня взглядом. «А все остальное еще больше запутывается. Ну, это после. Карты на стол». Зыков снова полез за пазуху и вытащил офицерский планшет. Котов извлек из него потрепанную на сгибах карту. Лузгин пододвинул чашки, чтобы тому удобнее было развернуть лист. Карта оказалась кое-где протерта до дыр, местами в жирных пятнах, и вся покрыта нарисованными от руки крестиками, стрелками, кружочками. Это был план городской застройки, подробный, с точностью до дома. Долинский продолжал гладить Грея. Пес легонько помахивал хвостом. «Вы где ходили этой ночью?» Долинский подался вперед, секунду помедлил и положил ладонь на северную оконечность города. «Результатов ноль, естественно!» Долинский кивнул. «А мы вечером покрутились вот здесь!» Котов ткнул пальцем в противоположный край. «Казалось бы, никакого смысла!» Но я решил немного пошевелить дедукцией, от безысходности, наверное, и вот этот домик, знаете, чей? Здесь в тупичке два участка всего. Там, кажется, Азиз живет. Ориентируйтесь правильно, Азик, а через улицу от него Суслик. Неплохо устроились старые приятели, и компаньоны, ваишей меры на них нет. Оба сейчас нежатся на теплых морях. В уазике в особняке, для черта охраны. Целый черный муравейник. Братья, шурины, племянники, дикий народ, дети гор. Суслик оставил сторожить как обычно троих. И собака там была. Мы приезжаем, и что видим? Родня, уважаемого Азиза вся обкуренная в смерть справляет какой то свой байрам а у суслика тихо полное отсутствие присутствия и уже который день Азиковы племянники сами обеспокоились стучали звонили кричали без толку хотели перелезть через ворота но я им строго подсоветовал думаю ста из трех особей Да с мастером во главе нам хватит по самые помидоры. Долинский молча взял чашку и отхлебнул. — Суслик застраивал свой участок еще в начале девяностых, — продолжал Котов. — Обстановку тогдашнюю вы наверняка помните. В те годы выживали только самые умные — суслики, барсуки, еноты и прочие их сородичи. «Поэтому мы имеем вокруг участка глухой забор, два, запятая пять метра с шипами и скрытой колючкой поверху. Стены дома толстенные, окна больше похожи на бойницы, закрытые рольставнями. Это крепость, как ее брать, не представляю. Но, конечно, ночью что-то должно быть открыто, чтобы мастеру уйти и прийти». Насываться туда после захода солнца, извините, слуга покорный. А днем, да что днем, что ночью, сначала придется организовать саммит. Нужно тормошить шефа, чтобы он вышел на Олежку Косова, который по непроверенным данным знает цену вопроса. И вот если Олежка успешно перетрет сусликом и азиком... Если те уговорятся и дадут нам карт-бланш, и вот тогда, когда все будет согласовано я охрана Азика закроет глаза на то, что мы вламываемся к суслику, я вас не утомил. И теперь я спрашиваю, где-то долбаная зондеркоманда из Москвы? Долинский задумчиво изучал Котова а тот глядел на долинского открыто и смело что то между ними происходило антам я его чую заключил котов мне нравится ваша уверенность сказал долинский и совсем не нравится место которое вы нашли надо смотреть немедленно я сейчас вызову машину давайте лучше с нами ФСБшный аппарат слишком заметен. — Это моя? — Долинский заметно обиделся. — Какая разница, чья? Люди видят и говорят, ага, КГБ поехала. Долинского перекосило, будто от желудочного спазма. Видимо, Котов случайно попал ему в больное место. — А может, и намеренно. — Не расстраивайтесь, — сказал Котов. Мы еще выпьем, и я в припадке сентиментальности расскажу вам, какой вы на самом деле замечательный. Слово офицера. Лузгин и Зыков синхронно опустили глаза. Котов не врал, не старался показаться лучше, чем он есть. Просто говорил, что думал. «Принято», — вздохнул Долинский. «Поедем на ваши». «Андрей, останься, ладно?» «Я как раз хотел попросить». «Да там ничего интересного». Кутов свернул карту и уложил в планшет. «Забор, дом. Через дорогу обкуренные горные азали Поют тоскливые песни и громко матерятся в паузах. Это звуковое сопровождение несколько жуляет картину, а то было бы страшно». — Останься, — повторил Долинский. — Здесь же Вовка. — Виноват, — кивнул Лузгинский. — Действительно. — Вовка, значит, — буркнул Котов, вставая и оправляя плащ. — Ну, если Вовка... — Надо будет его пробить по картотеке. Долинский опрокинул в рот остатки чая. — Поможете? — Хотя там таких вовок, наверное, сотни. — Сотни не тысячи? — вмешался Лужгин. — И должны быть фотографии, вдруг он себя узнает. — По дороге обсудим, — пообещал Кутов. — Только пусть ваш красавец не высовывается, пока я здесь. У меня от него мурашки, и хочется стрелять. Я вообще сначала решил что вы упыря в кустах прячете. Это оборотень какой-то, да? — Русский народный вервольф, — сказал Лузгин горделиво, будто сам Вовку породил. — Значит, его в том году москвичи, пропавшие, по лесам искали. — А он их загрыз. — Молодец, — похвалил Котов. — Я бы тоже кое-кого загрыз. С превеликим удовольствием. Да грызлом не вышел. А этот все равно пусть не высовывается. — Вы привыкнете со временем? Вовка — славный парень. — Все мы славные ребята, простые русские парни. Железные люди с деревянными головами. Котов слегка подшатнулся. — Черт, поехали скорее. Игорь, готовы? «Оденьтесь, будет дождь!» Долинский покорно натянул плащ. Зыков уже шел к калитке. Спрятать обрез он и не подумал. «До новых встреч!» Котов махнул рукой на прощание и чуть не сверзился с крыльца. Похоже, он с каждой секундой пьянел. Лузгин знал это состояние — откат после стресса. То ли отважному капитану тяжело далось знакомство с Долинским, то ли вовки на присутствие так повлияло, Но, скорее всего сказывалась бессонная ночь, которой Котов прошлялся, чёрт знает по каким помойкам. Вы не против, если я сяду за руль? – спросил Долинский. – Хер, – ёмко ответил Котов. – Она без него не поедет. — объяснил Зыков издали. — Ерунда! Кто нас остановит? — Первый же столб... — Хер! — уверенно возразил Котев. Лузгину это надоело. Он повернулся и ушел на кухню. Имело смысл позавтракать и доспать да спать. На холодильнике лежала районная газета, почти свежая. Лузгин поставил разогреваться вчерашние котлеты и решил посмотреть, чего пишут.